Глава вторая Я открыл глаза и зажмурился. Полуденное солнце слепило, играя в листве вековых деревьев. Трава колола спину и ягодицы. Я приподнялся на локти и огляделся. Голова кружилась каруселью, а перед глазами висела похмельная пелена. Странно. Вроде выпал то немного. С трудом вспоминая события последнего вечера, я никак не мог понять, какого черта я оказался в лесу. Да еще и абсолютно голым. Но не это было самым страшным. Служебное удостоверение. Где оно? Я рефлекторно ошлепал себя по привычным местам карманов. С собой его явно не было. Такими удостоверениями обычно не разбрасываются. За утрату ксивы светил минимум не полняк, а то и увольнение по статье. Это как повернут. Нельзя бухать одному, сколько раз зарекался» сидел бы дома с женой, но ее больше нет. Топот копыт прервал мои сетования. Десяток всадников выскочили на лесную поляну, окружив меня. Борясь с головокружением, я встал. Облаченные в кожаные доспехи всадники с мечами на напоминали средневековых воинов бродяг. Что за маскарад? Ребятки историческим моделированием увлеклись. Но тут всадники залопатали на неизвестном языке, выкрикивая незнакомые мне слабо. Готов поклясться, только языка на земле не существует. Признаки языковых групп я хорошо помню с разведшколы. школу. Вы привет, вы понимаете меня? Воскликнул я и поднял открытую ладонь. Универсальный жест мирных намерений. Но тут же получил удар сзади по голове и потерял сознание. Скрип телеги, запах затхлой соломы пробудили меня. Я лежал на копне, в повозке, связанной кожными ремнями, по рукам и ногам, одетый в рубящие из рогожи. Маячивший впереди затвора на лошади закрывал обзор. Приподнявшись на локте, я огляделся. Колонна из всадников и повозок с фьюками двигалась по наезженному поселку. Разношерстный люд о чем-то беззаботно трещал на все том же неизвестном языке. Здесь были и воины, вооруженные мечами и луками, и бородатые мужи, облаченные в расшитые халаты со сверкающими цепями на лоснившихся шеях, и чумазые оборванцы, походившие на прислугу. Все напоминало торговый караван времен. Да не было таких времен, где бы перемежались прикиды Востока, скифов и викинга Витязи. — Что за маскарад? — Розыгрыш? — Эй! Голос мой утонул в гвалте каравана, но нет, это не постановка. Клинки боевые, немаркированные, луки ручной работы из древесных пород, которых не сыщешь. Одежда затертая, и засалена так, что не один месяц ее надо носить и не стирать. Сброи на лошадях необычные. Седла из красной кожи с незнакомым орнаментом. Да здесь лето, черт побери, а в Москве сейчас февраль. Воспоминания вчерашнего дня постепенно возвращались ко мне. Горячие поцелуй девушки, Ланы. Кажется, экстаз. И... Я закрыл глаза и все вспомнил. Нет, это не сон. Подтянул связанные руки к груди и ощипал себя. Рана от кинжала кровоточила из-под запекшихся струпьев. Что-то мешало ей подсохнуть. Я потрогал рану и обнаружил прилипший к ней плоский осколок красного камня из навершии рукояти жертвенного кинжала ведьмы. С интересом рассмотрел его. Камень притягивал мой взгляд, будто гипнотизируя. Я смотрел на него словно в красную бездну. Волны красного тепла от осколка пронзили тело и захватили все мое существо, наполнив душу чем-то неизведанным и величественным. Каждая клеточка моего тела встрепенулась, подстраиваясь под что-то новое, пока мне непонятное. Что за хрень? Опять глюки? Я тряхнул головой и сунул осколок глубоко в солома. Спустя минуту наваждение прошло, осознание прояснилось. Но в своей квартире я так и не оказался. Да хотя бы в луже возле подъезда, спящим, пьяным, но только бы в родной стороне. Ну, если в луже, то, конечно же, не вниз лицом. Сетую на превратности судьбы, я не сразу понял, что изменилось во мне после медитации с камнем. Лишь когда караван подкатил к огромной каменной стене города-замка с подъемным мостом, и чей-то хриплый голос прикричал «Открыть ворота!» до меня дошло, что не так. «Вот краснокамушек, японок кочурышка, Я ж язык понимать стал». Прислушавшись к караванному базару, начал легко различать отдельные слова и фразы Люда, болтавшего на разные животрепещущие темы. У кого заноза гниет, а кто с кем ночью возлек. Первая хорошая новость на сегодня. Знать и понимать намерения врага. Половина победы. Пусть думают, что я тупой и наземец. Чаще побеждает тот, кого не воспринимает всерьез. Караван въехал в каменный город с огромными башнями и центральным замком и растекся по кривым улочкам. Вокруг замка расположились дома поскромнее, перемежаясь с деревянными хибарами картины феодального неравенства. Моя повозка в сопровождении трех бичеватых головорезов и двух подвод с тюками подкатила городскому рынку. Между усыпанных снедью, фруктами и тканями деревянных лотков сновал разношерстный народ. Посреди рынка открылась пыльная площадь, вымощенная тесаным камнем. В центре, на деревянном помосте, томились пленники, прикованные к многочисленным столбам. Там были пленные воины с кровавыми пятнами на изрезанной одежде, женщины, напоминавшие крепостных крестьянок, худосущные парнишки, взращенные, вероятно, в неволе. Вокруг рабов шел ожесточенный торг. Народ плотным кольцом окружил помост и с интересом глазил на розничную торговлю живым товаром. Грузный купец с китайским лицом и размалеванными глазами сполз с головной подводы, привезшей меня в все место, и о чем-то оживленно стал договариваться с одноглазным битягом с плетью в руках. Оба размахивали руками, тыкали в меня пальцами, и, казалось, сейчас вцепятся друг в друга — Наконец, одноглазый всучил горсть желтых монет китайскому Винни-Пуху, и тот, сияя, помчался к моей повозке. Меня выволокли из телегии, накинув кандалы, приковали к одному из столбов. — Ах ты, сучка ты, крашеная, продал меня! — спепелял я взглядом уезжающего купца. Тем временем меня, как новый кусок мяса, вплотную обступили чванливые покупатели в расшитых халатах, ощупывая мои мускулы и суставы. Один рыбой рявкнул. «Покажи зубы!» В ответ я тупо отмахнулся головой, вывалив наполовину язык. «Моя, не понимая, насяльненькая, пусть думают, что дурачок. За дурачка мало дадут, и спрос с него никакой. Сбежи, дурачок, да и бог с ним, нового купить можно». Рябой нахмурился и, схватив сальными руками мою челюсть, попытался ее рожать. Тактика «я у мамы дурачок» вмиг рухнула. «Никому не дозволено лезть в мой рот». Разве что только языку прекрасной дамы. Я рефлекторно двинул коленом торговца между ног, одновременно ударив его головой в нос. Скрючившись, тот укатился, что-то вереща и поливая мостовую кровью из разбитого носа. Удары плите обожгли тело, я обтянул голову в плечи, пряча глаза. Одноглазый полосовал меня плетью. Чья-то рука перехватила плеть. На помост вскочил жилистый старикашка, облаченный в кожаные доспехи. «Не порти товар!» — Я его покупаю. — Сто монет, — задыхался бородач. — За такие деньги я троих могу купить. У меня здесь восемьдесят. Старик швырнул звонкий мешочек в руки работорговцу. Тот, скрывившись, подхватил деньги, но обратно выпускать из рук уже не захотел. — Без с тобой, Калеван, забирай. Двое молодцов Калевана после отстегнули меня от столба, оставив кандалы на руках. Что же так прокололся, разведчик хренов? Купивший меня, дедок, посерьезнее будет лоснящихся купцов, наверняка воина в прошлом, и слуги у него головорезы, теперь за мной глаз да глаз будет. Свобода от меня отдалилась, как целомудренность от мальчишки. Не был никогда свободным и хрен начинать. В том мире по системе ходил чистоту погон, блюдя, а здесь и вовсе раб. А ум пришла шутка из КВН. Государство — это институт, ограничивающий свободу граждан, чтобы расширить свою. — Меня зовут Клеван, Я твой новый хозяин. Старик буравил меня бысывшими глазками. — Как твое имя? В ответ я выдал стишок на русском. Идет, бычок качается, вздыхает на ходу. Вот досочка кончается. Сейчас я упаду. Пусть считает, что раб не блемесы по-ихнему. — Господи, похоже, он и земец. язык заковыристый и острижен, как демон, — сказал один из слуг Каливана, тыча пальцем, в мой русый полубокс. — Тем лучше. Покажет нам свою технику боя на арене. — Японок и черешка доигрался. Меня купили для гладиаторских боев. — Нет, с оружием я совладаю. Бывали времена, когда в многодневных операциях и ел и спал с ним. Но то был огнестрел на базе калаша и снайперки а по части холодняка только клинковым владею. Мечом и секирой махать не обучен. И к чему это к командира спецназа? Я брел, гремя кандалами по извилистым улочкам средневекового города, с удивлением разглядывая готические облики домов. Боль от плите прошла на удивление быстро. Кровь еще не успела засохнуть, а раны затянулись. Стоп, как затянулись? Грязная плеть, отсутствие медобработки скоро должна начаться в стадии нагноения, а до заживления, как до зарплаты в начале месяца. Я ищу раны, точнее их места. Не осталось даже шрамов. Но прокушенная ведьмы рука и след от кинжала на груди у меня сегодня еще были. До до того, как я узрел глубину красного камня. Он наполнил мое тело не только знанием, но и мгновенной телесной регенерацией. Я царапнул кисть проушенный кандалов. Кровь и царапана заискрилась на солнце. Или это не солнце? Пока я не понял, где нахожусь. Земля ли это вообще? Скорее всего, нет. Какой-то параллельный или альтернативный мир. Через минуту я стер кровь, а царапина исчезла. Вторая хорошая новость на сегодня. Интересно, а на тяжелых увечьях это работает? Ногу отрастить или отрубленную голову? остановит? Может, я вообще бессмертный? Шевелись! Прервав размышления, конвоир ткнул меня в спину рукоятью меча. Меня завели в каменный зарешетчатый барак, примыкающий к огромному круглому строению из деревянных брусьев. А вот и арена. Чугунные створки ворот барака нехотя раздвинулись, обнажая темный коридор. Внутри два воина, закованные в металлические латы, перехватили меня и поволокли внутрь. Дверь захлопнулась. Можно свернуть симбошки, используя скованные кисти для захвата и рычага. Но что потом? Кандалы без кузнеца не сняться, а в таком виде далеко не уйти. Ладно, подождем, когда снимут. Но ковы не сняли. Меня затолкали в общую камеру с единственным крошечным оконцем, через которое пролезет разве что кошка. Чугунная дверь камеры захлопнулась, грохнув наружным засовом. «Встречайте пополнение!» Седобородый старик в длинном рубящий кандалах вышел ко мне из глубины камеры. «Как величать тебя!» Продолжая валять Ваньку, я пробурчал какой-то слоган из рекламного ролика на русском языке. «Винозимец? Варвар!» Оживился другой каторжанин с испечиренными шрамами лицом и руками-бревнами. Казалось, если он немного напряжется, то кандалы на его запястьях сами рассыпятся. Он приблизился и, оскалившись желтыми зубами, глянул на меня сверху вниз. Не сказать, что я мелкий. Стандартный метр восемьдесят. Но рядом с желтозубиком вдруг почувствовал себя гномом. Я опустил взгляд в пол, слегка сутулившись, и принял позу покорности. Ни к чему сейчас, тычки. О свободе надо думать, они не у кого толще. На рынке нестерпел, и вот итог... Теперь я гладиатор-смертник. Как говорил мой командир, на ошибках учатся, после ошибок лечатся. Здоровяк, воодушевившись своей устрашающей харизмой, на правах смотрящего бесцеремонно пнул меня в живот и загоготал. На грени такой задохлик и пару секунд не проживет. Скрипя зубами, я уселся в угол и осмотрелся. Кроме старика и гоблина, в камере находилось еще пятеро. Судя по лохмотьям, трое из них... Пленные войны а двое, подобно желтозубику, напоминали больше уголовников рецидивистов отбывающих за особо тяжкие. «Здесь заняты», — смотрящий на надо мной. Я молча передвинулся в сторону. «И здесь заняты», — не унимался он. «Похоже, что он от меня не отстанет. Ну что ж, повезло образине, умрет сегодня героем». Хрязь, подсечка, я шип гоблина на пол и накинул цепь кандалов ему на горло. Несмотря на это, туша вскочила на ноги и бросилась на стену, пытаясь расшибить меня каменную кладку. Я извернулся, просунув ногу ему под локоть. Рванув ногу на себя, я выдернул его руку, сцепленную яковыми, в сторону. Отрывка его немного развернула, и вместо того, чтобы припечатать меня, он врезался плечом в стену. Я висел на нем, как питбуль, стягивая цепь на шее. Его лицо налилось свинцом, а губы посинели. Сдавленный хрип и великан сполз по стене. — Добей его! — Базарти крикнул один из уголовников. Я и сам знал, что самый опасный зверь — это недобитый враг. Но поверженного врага можно превратить и в союзника, а это сейчас важнее. Я скинул цепь с его шеи и отошел в сторону. Спустя минуту гоблин с трудом поднялся. Наступил момент Х. Сейчас либо он окинется на меня вновь, либо, оценив мое великодушие, пойдет на мировую. Здоровяк зыркнул на меня из-под лобья и, потеряв шею, промычал. Посмотрим, инозимец, насколько ты верткий против меча на арене. На следующий день камера распахнулась и вошел Калливан в сопровождении трех арбалетчиков и пятерых меченосцев. Сегодня у вас есть возможность купить свободу кровью. Если вы живете на арене, то, по законам славного города Даромира, вам будет дарована свобода. Будь ты преступник или пленный воин, вам будет позволено остаться в городе при условии соблюдения его законов и подчинения нашему правителю, королю Солту». Стражники связали всех в одну сепку и вывели в коридор. Каменные ступени вели вниз, пока не уперлись в массивную железную дверь. Каливан постучал по ржавому металлу, и смотровое окошко откинулось. В появилась бородатая морда стражника. Он оценивающе осмотрел процессию и молча отпер дверь изнутри. Мы попали в огромную клетку, охраняемую копейщиками. По очереди, просовывая руки сквозь прутья, мы лишились кандалов. Купец сбивал штифты умелыми ударами молота. Руки свободны, но при малейшей попытке приблизиться к запертой двери клетки, копейщики тыкали в нас пиками сквозь прутья решетки. Выйти из новой тюрьмы, не превратившись в кусок мяса на шампуре, было невозможно. Через час появился колеван и махнул седобородом. — Первым пойдешь. Следующими готовьте скалу и наземцы. Старик послушно побрел к двери. Клетка распахнулась, а копейщики ощетинились. Седобородый исчез в темном коридоре. Издалека послышались приглушенные крики толпы. Действо началось. Спустя минут пять вывели нас желтозубом. Быстро старика угробили, подумал я, прощаясь с жизнью. Недолг оказался мой век, но за свои тридцать пять я повидал многое. Лишь одно терзало — никчемное прожигание последних лет. Отсутствие страха поймать пулю на работе — Все это вдруг показалось пустым и фальшивым, а то настоящее и глубокое я похоронил когда-то в себе. Нас затолкали в каменный зал и захлопнули дверь. Твердь пола щетинилась оружием, щиты, мечи, копья, алебарды, секиры валялись перемешку повсюду. Выбирая оружие, иноземец, Желтозуб схватил огромный меч и примерил круглый дощатый щит, обитый железом. Сегодня мы с тобой в паре. Надеюсь, оружием ты владеешь. Сделав вид, что, не понимаю его речи, я парился в арсенале. Меч или копье? Мечом владеть нужен навык. Копьем проще. Тренированное тело и реакции помогут. Но против бойцов, с малых лет упражнявшихся на мечах, шансов у меня ноль. Жаль, кинжалов и ножей нет. Метнуть во врага нечем. С булавой еще сложнее. Центр тяжести и точку опоры постоянно держать надо, чтобы не открыться под удар. Ну а секира так вообще экзотика. Замах не успею сделать, как меня выпотрошит. Но тут я напоролся на боевой молот с резной рукоятью. Ударная часть из серебристого металла не слишком массивная, килограммы 4 четыре Самый раз для быстрых маневров и коротких замахов. Рукоять из потемневшего металла испрещена древними символами и знаками. В руках молот держался как родной. Я вспомнил детство, как помогал деду на кузне, огромной кувалдой своять мелкую деталь. Вот умение настоящего мастера. Сколько я тогда подков перепортил. Позже, в старших классах, занимаясь боксом, я не раз брал в руки кувалду, молотя по кальвасной покрышке, разбивая силу удара. Ну вот и пригодилось умение махать молотом. Я скинул рубище и примерил легкие кожаные доспехи. От металлических сразу отказался. Они снижали мои преимущества перед матерыми воинами, скорость и реакцию. Скрежет металла и звон цепи разнесся эхом по залу. Дальняя воротина поползла вверх, открывая пространство на арену. Крики толпы наполнили воздух. Щурясь от яркого солнца, мы вышли наружу. Истоптанный песок покрывали кровавые пятна. Вокруг арены вздымался помост многоярусных трибун сорущим людом. Над ними возвышалась каменная лоджия, обрамленная шелковыми балдахинами. В тени шелков на резном кресле выседал правитель в золотистом плаще и диадеме с огромным изумрудом. Это и есть, очевидно, солд. По правую руку от него расположилась дама увядающего возраста с дочерью лет двадцати. Глубокий взгляд и вздымающаяся грудь молодой девушки еще не остыли от предшествующего зрелища. На площадке в песке валялось изрубленное тело старика, сжимавшего в руке секиру. «Жители Дарамира!» — одрывался глашатый. «На арене гроза бродяг и убийца воителей. Могучая скала!» — свист и крики приветствовали Желтозуба. «С ним в паре участвуют в битве на выживание». Преступник-иноземец, вырезавший целую семью на окраине королевства ради горских монет. Бой толпы, летящие в меня гнилые фрукты, стали реакцией на слова глашатые. ты ее вдышло. Я теперь еще и убийцы мирных жителей. Ну, конечно, объявили бы меня вором или прохвостом, или просто чужаком, и не было бы всеобщей ненависти. А кто-то, возможно, еще бы и пожалел. А так, убийца взрослых и детей. Как же нестерпимо хочется увидеть возмездие и его смерть. «Против преступников сегодня выступает...» Глашатый выдержал паузу. «Могучий и непобедимый Грендель. Трибуны взорвались ревом, а мой напарник вдруг сник, нервно перехватывая рукоять меча и топчась на месте. — Его мать умерла в муках, когда он покинул ее чрево, — продолжал глашатый. — В пять лет он задушил своих старших братьев, а в двенадцать стал самым опасным убийцей королевства Солт. Я глянул на королевскую семью и поймал на себе взгляд дочери короля. Большие лучезарные глаза изучали меня, источая ненависть и любопытство одновременно. — Видная девка, — не к месту подумал я. Скрежет колес привлек внимание. Огромная телега, облекомая толстым канатом, нехотя выкатилась на арену. На телеге возвышался деревянный трехметровый куб из бревен, обвязанных цепями. Куб подпрыгивал и сотрясался от чьих-то ударов изнутри. Бровна прогибались и трещали. Несколько копейщиков тыкали пиками промеж бревен, раззадоривая существо, заточенное внутри. Наконец, один из них откинул засов, и цепи грохнулись на землю. Копейщики скрылись, нырнув лаз под трибуной и захлопнули за собой крышку. Стена куба с грохотом откинулась, и оттуда выскочило нечто, напоминающее человека Халка ростом около двух с половиной метров, облаченное в броню из пластин, стянутых цепями. И забрало рогатого шлема, на меня смотрели злобные драконьи глаза. Существо издало рык и сходу бросилось на трибуны. Но четырехметровая стена и удары копии, стоящих по периметру стражников, заставили его отступить. Откуда-то сверху, под ноги Гренделю швырнули огромный боевой топор. Тот схватил его и ринулся на скалу. Бух-бух! И щитая желтозуба расщепился под ударами топора Халка, а сам воин едва успел улизнуть на другую часть арены. — Не стой, иноземец! Я паду, и ты сдохнешь! — задыхался скалак. Я вышел из оцепенения и ударил чудовище молотом по спине. Пластины прогнулись, а тот лишь качнулся. Тварь переключилась на меня. Топор просвистел возле уха. Я уворачивался от ударов, подставляя молот. Скала рубанул гиганта по руке, но меч отскочил от доспехов. — Кали меж пластин! — заорал я. — Броню не пробить! Глаза скалы округлились от удивления. Придя в себе, он отскочил от топора, ткнув в ответ. Остреем меча скользнуло меж пластин, оцарапав живот гиганта. Тот взревел и с еще большим остервенением стал наносить удары. Защищаясь остатками щита, скала еле устояла. Один удар разбил его с ног. Воин катался по земле, уворачиваясь от ног твари, пытавшийся его растоптать. Я сразу бегу впечатал молот в затылок твари. Звон шлема на мгновение оглушил того. Толпа ревела. Я подскочил он к задыхающемуся желтозубу и рванул его за руку. «Вставай — Вставай! Тот, шатаясь, поднялся. Мы встали плечом к плечу. — Калиф забрала! В глаза! — закричал я. — Доспехи не пробить! Халк бросился на нас, крутя топором. Мы рассыпались в стороны, и на мгновение гигант замешался. Скала в прыжке бонзил в него меч сквозь решетку забрала. Острие срезало грендулю ухо и, скользнув, отрубило рог на шлеме, от чего тот совсем рассверепел. В то же мгновение я поднырнул под исполина и с переката ударил тварь молотом по стопе, защищенной лишь в кожаной сандалии. Хруст, костей и рев возвестили о том, что я нашел его слабое место. Вздымая волны песка, монстр гонялся за мной, словно за тараканом. Я проскользнул между его ног и отбежал в сторону, но он, приволакивая ногу, почти не отставал от меня. Бегать от него, парень, у меня уже не было сил. «Если не прикончим его сейчас, то сдохнем скоро». Скала попытался приблизиться к нему сзади, но Халк резко повернулся и ударил желтозуба топором. Скала подставил меч, но мощный удар вновь сбил его с ног. Еще мгновение, и Грендель порубит его на куски. Я решился на отчаянный шаг. Пертясь вокруг своей оси, я раскрутил молот и метнул его в Гренделя. Словно снаряд, молот ударил тварь в спину, сбив его с ног. Толпа обесновалась. Никогда еще Грендель не лежал на песке арены. Скала, привстав на колени, и рубила врага мечом. Не вставая, Грендель отмахнулся топором, попав обохом в плечо скалы. Удар отшвырнул того на несколько метров. Скала зарылся песок и затих. Грэндаль вскочил на ноги и занес над бездыханным телом топор. Выдержав паузу, он торжествующе осмотрел беснующихся зрителей. Вот и все. Умрет скала, погибну и я. И я пошел в «Эй, ты!» — заорал я. — Убить лежачего — дело нехитрое. А ты попробуй меня достань. Подойди. Я тебе вторую ногу раздороблю. Халк взревел, Он понимал мою речь. — Только и можешь реветь, как жирная корова, — продолжил я. — А нет! Корова опаснее. У нее хоть рога есть. А тебя рога уже отшибли. Трибуны взорвались смехом. Забыв о зубе Грэндель рванулся в мою сторону, вертя топором. — Молот, молод. Скандировали зрители. Я стоял спокойно, оперевшийся молот. Это еще больше вывело Халка из себя. Совсем обезумев от ярости, он подлетел ко мне, намереваясь искромсать на ходу. Я резко нырнул ему под ноги, швырнув гор с песка в глаза. Тот, ослепленный, пролетел надо мной, чуть не врезавшись в стену. Я подскочил к нему сзади, и, что из дурий ударил молотом по башке, вмяв шлем в череп. Оглушенный и ослепленный грендель упал на колени. Есть контузия. Главное — не дать ему встать. Второй удар по шлему я нанес в район срезанного уха. Третий — в затылок, четвертый — сверху. Халк поплыл. Но и меня почти оставили силы. Я молотил врага по голове, пока тот замертво не рухнул рылом в песок. Клепки на его шлеме были разбиты, и пластины врезались в череп. Густая кровь вытекала и забрала, питая ненасытную арену. Я тоже был весь в крови. В полубою я даже не заметила, что у меня отрублен кончик мизинца на левой руке. Рана уже затянулась, но фаланга так и не отросла. Еле держась на ногах, я готов был упасть от усталости рядом с поверженным врагом. Но нельзя. В глазах толпы я теперь победитель, а не убийца-крестьян. Зрители ко мне прониклись, а массовым осознанием управлять всегда легче. И сильным городу сего придется сдержать обещание — И дать мне вольную. А теперь победу надо закрепить. Я сдернул с монстра шлем и поморщился. Мерзкая окровавленная морда смотрела на меня застывшими, посмертно просячими глазками. Я поднял тяжелый топор и одним ударом перерубил толстую шею. Схватил голову за жидкий патл и поднял ее вверх. Молод, молод!» — скандировал лед. Глашатый переминался с ноги на ногу, поглядывая на короля, такого исхода никто не ожидал. Еще много гладиаторов было припущено на растерзание Гренделю. Наконец, Солт кивнул ему. По законам славного королевства Солт, начал Глашатый. Только один победитель получает свободу и сто монет. В этом бою живы двое. Скала и молот. Только один из них покинет арену живым. Скала уже очнулся и попытался встать, но боль от сломанных ребер и отбитые грудины уложила его на песок. Я приблизился к нему. Его глаза удручающе смотрели на меня. «Доби меня, чужеземец, ты победил!» Я поднял молот кверху и прокричал, обращаясь к толпе. «Раненый воин не может биться, а победителем не стать, убив беззащитного!» «Да!» — заревели зрители. Вспомнив курс «Развершкола для переговорщиков», я пытался манипулировать толпой. Для толпы характерно автоматическое мышление. Нужно использовать мощные стереотипные понятия и эмоциональные образы. «Разве так поступают благородные воины? Разве этому учат нас боги?» «Нет», — закричали зрители. Но хоть с богами угадал, в этом мире они тоже есть. «Тогда почему я должен лишить жизни воина?» «Достойно сражавшегося на арене во славу города Дарамира. Почему его кровью, а не кровью врага, я должен вымазать дорогу к своей свободе?» «Таков закон королевства», — возразил лошадный. «Закон гласит, что победителем может быть только один. Тогда я прошу короля Солта разрешить мне выкупить за сто монет, которые мне причитаются, раба Скалу на правах победителя. Закон не будет нарушен, победитель один». А скала, раб, победители. Да, слава победителю Молоту! Разодорился Люд. Я посмотрел на Солта, нахмурившись, король о чем-то переговаривался со своими советниками. Я привел взгляд на его дочь. Та поспешила опустить глаза, украдкой поглядывая на меня. Один из советников подбежал к Глашату и что-то ему прошептал на ухо, после чего тот подчеркнуто торжественно объявил. Великодушный король Солт объявляет молота победителем и дозволяет ему выкупить раба Скалум. Толпа взорвалась воплем восхищения королевской справедливостью.